Айк становится взрослым. Айк едет за границу. На конверте, который я вынул из почтового ящика, одним майским утром красовались три заграничные марки. Польский кинологический союз приглашал Айка как чемпиона порода принять участие в международной выставке, которая должна была состояться в ноябре в городе Познани. Звание чемпиона наш питомец получил в возрасте пяти лет. Чтобы получить это звание, нужно два года подряд становиться победителем, то есть занимать первые места на городской выставке. В письме из Польши говорилось, что ответ надо прислать незамедлительно. Вечером состоялся домашний совет. «Я за», — не раздумывая поднял руку СВ, — «а ты, мама?» — Я воздержусь. — Уж больно ты решительный, надо все хорошенько обдумать. — А что тут решать? — произнес Сережа. — Ты ведь не подведешь, — обратился он к стоящему рядом майку Тот никак не мог понять, зачем его позвали. Время кормления вроде бы еще не подошло, да и на прогулку отправляться рановато. Но на всякий случай подошел к миске и заглянул в нее. — К моменту этого приглашения Айк уже участвовал в 12 выставках и на всех занимал первые места. Он стал дважды победителем и чемпионом Москвы, победителем клубной выставки. Айк по праву считался лучшим доберманом в нашей стране. — Значит, будем отвечать согласием, — сказал я. Прошло лето, за ним сентябрь-октябрь наступил, ноябрь За несколько дней до нашего отъезда и Свеи, и Тамара заметно погрустнели. И зачем я не отговорила от этой поездки, сказала Тамара во время очередной прогулки с Айком. Не представляю, как мы тут без него будем. И он без нас, вздохнула СВ. Айк впервые отправлялся в столь дальную дорогу, и все мы волновались, как -то он будет вести себя в поездке. Волнения оказались напрасными. Пес быстро привык к монотонному перестуку колес, покачиванию вагона и шуму встречных поездов. Поздним вечером мы были уже в Бресте, и вот пограничный столб с гербом нашей страны, мост через реку, мы на польской земле. В Варшаве на вокзале нас встречали мои старые знакомые Ежи и его жена Барбара. — Добрый пьес, — сказал Ежи, когда мы вышли на перрон. — Это мы после выставки посмотрим, какой он добрый, — ответил я. — А у нас сладко, — похвалился Ежи. — Кто? — не понял я. — Долматская собака. Восемь месяцев. Первый раз слышу о такой породе, — признался я. — Поедем, посмотришь. У тебя когда выставка? — Послезавтра. — Доброе. Скажи, какой номер твоего места в вагоне? Через я же уже спускался по ступенькам вагона с моим чемоданом. Для меня до сих пор остается загадкой, как мы, Барбара, Ежи, я и Айк, да еще с вещами, втиснулись в малютку польский Фиат. Латка оказалась очень симпатичной собакой. Ростом она была немного ниже Айка. Она встретила гостя с настороженным любопытством. При нашем появлении Лата прыгнула на диван и оттуда разглядывала Айка. Он тоже был несколько обескуражен и этой встречей, и незнакомой квартирой, да и устал мой питомец порядком от многочасовой тряски в вагоне. Во всяком случае, Айк тут же улегся в коридоре. Каждый раз, когда Ежа Барбара начинали что-то говорить ладки по-польски, Айк поворачивал в сторону говорящих то одно, то другое ухо, селись понять, о чем идет речь. Мы были с ним в равном положении. А дальше пошли вообще смешные вещи. «Ай, к кохане пьес!» — говорила Барбара. Наш питомец, не понимая сказанного, продолжал лежать в коридоре. А ладка волновалась. Какого-то незнакомого пса вдруг называли любимым. А она, значит, теперь нелюбимая? Тогда я начинал хвалить ее. ладка хорошая собака, хорошая!» Теперь она вопросительно смотрела на меня — А Айк буквально изнывал от того, что я хвалил чужую собаку. — Вот к чему может привести незнание иностранных языков, — засмеялся ежик. Смех смехом, но именно это, как я заметил, родило у Латы и Айка неприязнь друг к другу. Стоило Айку... Не то что подняться, просто пошевелиться на своем месте в коридоре, как ладка, внимательно наблюдавшая за ним, начинала рычать и скалить зубы. Пес вздыхал и снова замирал на подстилке. На следующий день Айк не выдержал такого к себе отношения. Я читал, сидя в кресле, пес поднялся с подстилки и решительно направился ко мне. Латка зарычала, но, видя, что это не помогает, залилась лаем. Шерсть на загривке у Айка поднялась дыбом, и он с таким же громким лаем кинулся к ней. Подбежав к дивану, Айк остановился и, опустив голову, из-под лобья посмотрел на лату. Так или иначе, но это Айкино поведение положило конец их вражде. Теперь... Каждое появление Айка в комнате было радостным событием для ладки Она неистовала, била своим длинным тонким хвостом по плюшевой обивке дивана, припадала на передние лапы и была просто счастлива от этого свидания. Во время прогулок они играли друг с другом, не обращая внимания на гуляющих поодаль собак. В Варшаве их много. Они мирно прогуливаются со своими владельцами по улицам, скверам и паркам. Я почти не видел собак, которых вели бы на поводке. Доги, овчарки, доберманы, юркие карликовые пудели идут рядом со своими владельцами, повинуясь каждому их слову и жесту. Даже в парте Лозенки, огромном зеленом массиве с прудами и цветниками, много людей, гуляющих с собаками. Есть лужайки, выделенные для собачьих игр. Во всех других местах — спокойствие и послушание. Собаку мало любить. Надо, чтобы она была еще и дисциплинированной. На следующий день Ежи отвез нас на вокзал, пожила Файка успеха на предстоящем смотре. Выставка в Познане проходила в огромных павильонах традиционной летней познанской ярмарки. В каталоге, который я получил накануне смотра, Айк значился под номером 477. Там же было сказано, в каком павильоне, на каком ринге и в котором часу начнется показ доберманов. При входе в павильон ветеринарный врач внимательно ознакомился со справкой, привезенной из Москвы, где было указано, что Айк здоров, и ему сделаны все необходимые прививки. В зале вокзальный гомон, усиленный лаем сотен собак. Атмосфера необычная не только для собак, но и для их владельцев. В этом смысле наши выставки, которые проводятся в парках, на стадионах, более удобно для экспертов, не говоря уже о собаках. Шум, непонятная речь, яркий свет буквально подавили Айка. Кроме того, я не знал, к кому нужно обратиться с просьбой провести его по рингу. Словом, шел он рядом со мной с полнейшим безразличием, какой-то отрешенный, скучный. И тем не менее, вскоре был поставлен на второе место. Айк получил оценку «Отлично», золотую медаль и диплом. Это было почетнее, если учесть, что на ринге он конкурировал с национальными чемпионами из разных европейских стран. После выставки нас пригласили погостить в Познане знакомые. От той поры в моем блокноте осталась коротенькая в несколько строк запись. Но теперь, когда я перечитываю ее, в памяти вновь воскресают те ныне уже далекие дни. Вот эта запись. Снап, маленькая в меру упитанная рыжая собачонка с лисьей мордочкой и вечно виляющим хвостом, очень любит кофе. Айк ее уважает как хозяина дома, но один раз не поделил колбасу. Четвероногий московский гость сразу же признал за Снапом полное право распоряжаться в доме так, как тот считал нужным. Снап мог подходить к миске Айка и проверять, достаточно ли чиста она после обеда. Обладатель золотой медали, прижавшись к стене, пропускал медленно шерстывшего по коридору Снапа, хотя... Не задевают друг друга, в этом коридоре могли бы разойтись по меньшей мере десять снапов. Это была своеобразное дань уважения хозяину дома. Не раз после прогулок по городу я заставал снапа сладко спящим на Айкиной подстилке, а моего питомца на паркете около нее. Их отношения были настолько дружескими, что порой я опасался, как бы в мое отсутствие совместными усилиями они что-нибудь не натворили. И опасения эти вскоре подтвердились. Как-то вечером, когда мы выгулили наших питомцев, друзья предложили сходить в кино. Айк улегся на своем месте, а снап расположился под столом в большой комнате. Наше появление после фильма собаки отметили не столь бурной встречей, как это было обычно. Повиляли хвостами для приличия, пока мы раздевались в коридоре, и исчезли. Это насторожило меня. Когда же мы вошли в большую комнату, то поняли, что у них, вероятно, просто не хватило сил для более эмоциональной встречи после того веселья, которое они себе позволили. С чем сравнить? Представшую перед нами картину, не знаю. Подушки, пуфики с кресел и дивана были разбросаны по полу. На боку валялись два прокинутых стула скатерца стала стянута, а на ней лежала чудом не разбившаяся ваза с цветами покрывалась с кровати сорвана словом ворвавшийся в окно ураган не натворил бы вероятно того что за полтора часа нашего отсутствия сделали два пса и вот москва на перроне нас встречали тамара и св мне показалось что обратная дорога сильно утомила айка Тем не менее, он очень обрадовался, увидев Тамару и Сережу. А когда мы шли к стоянке такси, то ни на шаг не отставал от них. Дома Айк первым делом обошел все комнаты, все тщательно обнюхал, смотрел и улегся у празднично накрытого по случаю нашего приезда стола. — Больше никогда не отпущу его, — так надолго решительно заявил СВ. — Я без него очень скучал, да и похудел он изрядно. А мне, Айк, каждую ночь снился, — призналась Тамара.